Юлиан Семенов. Репортер. Роман. Москва. АСТ. Острель. Олимп. 2008 год. Глава первая. Я, Иван Варавин. Газета легко дала мне эту командировку от того, что письмо было поразительное. Молодые друзья, я обращаюсь к вам в комсомольскую прессу после того, как отправил в Москву заявление Прошу освободить меня от должности председателя Совета Министров нашей Автономной Республики и одновременно отозвать из Верховного Совета. Я поступил так не потому, что чувствую за собой какую-то вину, все проще. Талантливый человек, которого я поддерживал, сидит в тюрьме по обвинению в особо крупных хищениях. Так как я еще не получил ответа на мое обращение, хотел бы встретиться с молодым журналистом и порассуждать вместе с ним о житье-бытие, покуда в моих руках находятся необходимые архивы. После этого журналисту следует обратиться в прокуратуру, а уж потом в колонию, где отбывает срок Василий Пантелеич Горенков. В его деле, как в капле воды, отражаются проблемы нашей сегодняшней жизни. С уважением, Каримов Рустем Исламович. С трудом протолкавшись сквозь аэрофлотовский тоннель, что ведет на посадочную площадку, Как же мы умеем организовывать очереди? Я устроился возле иллюминатора. Нет большего счастья, чем наблюдать взлет, ощущая таинственность мгновения отрыва огромной махины от бетона и переход людской общности в новое небесное состояние, которое несколько десятилетий тому назад казалось утопией, несмотря на то, что еще в прошлом веке Жюль Верн старался такого рода сказку представить своим читателям вполне возможной былью. Однажды моя подружка по газете Лиза Нарышкина Выискала у Лескова поразительный пассаж о том, что Писемский «Литературное оскудение прежде всего связывал с размножением железных дорог, которые полезны торговле, но для художественной литературы вредны. Теперь человек проезжает много, но скоро и безобидно», — замечал Писемский, «и от того у него никаких сильных впечатлений не набирается, и наблюдать ему нечего, и некогда, все скользит». А бывало, как едешь в Москву на Долгих, в общем тарантасе да емщик тебе попадет подлец, и соседи нахалы, и постоялый дворник Шельма, а куфарка у него не неопрятящая, так ведь сколько разнообразий насмотришься. А еще как сердце не вытерпит, и зловишь какую-нибудь гадость в ощак, да эту куфарку обругаешь, а она тебя на ответ в десятеро и срамит, так от впечатлений просто не отделаешься» и стоят они в тебе густо, точно суточная каша приедет. Ну, разумеется, густо в сочинении выходило. А нынче все это по железнодорожному. Бери тарелку, не спрашивай, ешь, поживать некогда, день день день и готово, опять едешь. И сколько у тебя всех впечатлений, что лакей с дачей обсчитал? Лесков на это приводил в пример Диккенса, который писал в стране, где очень быстро ездят, Однако видел и наблюдал много, и фабулы его рассказов не страдают скудостью содержания. «Сто лет как прошло», — подумал я, — «а давешние споры не кончены. Оренбургское литературное объединение бронит столичное, мол, не расстилаются перед означалием а ведь только через него можно сделаться писателем. Москвичи изучают теперь лишь Пастернака с Гумилевым, до Мандельштама, перед классикой не немеют стыд и позор. Странное мы сообщество право». Постоянно боремся за единообразие, непременно хотим, чтобы лишь наше мнение сделалось всеобщим. Я прав, остальные дурни или того хуже. Триста лет иго сменились тремястами годами собственного крепостничества. Многие у нас ныне сердятся, когда крепостничество называют рабством, мол, клевета на народ. А, увы, не клевета, а факт истории. Замалчивать историю – то же, что лгать больному или туберкулезника лечить от простуды. Неосознанное предательство так же опасно, как и заранее спланированное. Да и четверть века с 28 по 53 тоже даром не прошли. Родился стереотип нового страха, надежда лишь на того, кто все знает, все понимает и все умеет, ощущение собственной малости и незащищенности. Разве такое можно оставлять в исследования Масоны масонами, а истории истории. Владелец типографии новиков, брошенной матушкой Екатериной в каземат, Был обвинен в масонстве. Но против чего он выступал? Против самодержавия, за свободу мужику. Между прочим, от отчего при полете в Варшаву, а это всего два часа, курить в салоне разрешается, а когда пилишь в Сибирь шесть часов, не моги. Салтыков щедрин. Хорошо иностранцу, он и у себя дома иностранец. Я дождался, когда погасло табло, самолет пробил дождевые облака, распластался над белым туманом, и словно бы остановился, набрав 900-километровую скорость. Расстегнув свою сумку, чудо, что за сумка, можно слона затолкать, я достал конспекты и принялся в который уже раз систематизировать выписки. Честно говоря, я не знаю, что у меня получится из того, что уже сделано. Во всяком случае, методологически я сопряг эпизоды нашей экономической бестолковщины, а может, осознанного саботажа, с тем, что писал в свой последний год Ленин. Всячески и во что бы то ни стало развить оборот, не боясь капитализма, ибо рамки для него у нас поставлены. Экспроприации помещиков и буржуазии в экономике, рабоче-крестьянской власти в политике, достаточно узкие и достаточно умеренные. Словно бы, ожидая возражений со стороны догматиков, Ленин идет дальше, нам надо не бояться признать, что еще многому можно и должно поучиться у капиталиста. Или... Система смешанных обществ есть единственная система, которая действительно в состоянии улучшить плохой аппарат нарком ибо при этой системе работают рядом и заграничный, и русский купец. Если мы не сумеем даже при этих условиях подучиться и научиться, и вполне выучиться, тогда наш народ совершенно безнадежен, народ дураков. Из плана брошюры о продналоге «Свобода торговли для...» А. Развитие производительных сил. Б. Для развития местной промышленности. В. Для борьбы с бюрократизмом. То есть, выходит, личная инициатива противополагалась Ленинам бюрократии. Значит, он искал экономические формы борьбы против нее, понимая, какая это страшная угроза для революции. «Советские законы очень хороши», — пишет он далее, «потому что предоставляют все возможности бороться с бюрократизмом и волокитой». Возможность, которую ни в одном капиталистическом государстве не предоставляют рабочему и крестьянину. А что, пользуется этой возможностью? Почти никто. И не только крестьянин. Громадный процент коммунистов не умеет пользоваться советскими законами по борьбе с волокитой, бюрократизмом или таким истинно русским явлением, как взяточничество. Что мешает борьбе с этими явлениями? Наши законы, наша пропаганда? Напротив, законов написано сколько угодно – Почему же нет успехов в этой борьбе? Потому что нельзя ее сделать одной пропагандой, а можно завершить, если только сама народная масса помогает. У нас коммунисты, не меньше половины, не умеют бороться, не говоря уже о таких, которые мешают бороться. И резко мы живем в море беззаконности. Общий итог. Местная бюрократия есть худшее средостение между трудящимся народом и властью. Как посыл. Для размышления вопрос и вывод. Каковы экономические корни бюрократизма? Раздробленность, распыленность мелкого производителя, его нищета, ни культурность, бездорожье, неграмотность, отсутствие оборота между земледелием и промышленностью, а затем о культуре. От всеобщей грамотности мы отстали еще очень сильно. И даже прогресс наш по сравнению с царскими временами, 1897 годом, оказался слишком медленным. Это служит грозным предостережением и упреком по адресу тех, кто витал и витает в империях пролетарской культуры. Это показывает, сколько еще настоящей черновой работы предстоит нам сделать, чтобы достигнуть уровня обыкновенного цивилизованного государства Западной Европы. Мы не заботимся, или далеко недостаточно заботимся, о том, чтобы поставить народного учителя на ту высоту, без которой и речи быть не может ни о какой культуре, ни о пролетарской, ни даже о буржуазной. А когда мы прибавили жалований учителям? Лишь когда поняли, что эта профессия стала не престижной Только неудачники шли в пединституты. Те, кто не смог попасть в другой вуз, а ведь именно в руках учителей моральное здоровье народа, особенно если матери работают наравне с отцами, в течение более чем шестидесятилетия народный учитель получал месячный оклад, на который нельзя купить даже пару хороших зимних сапог. А уж о создании личной библиотеки и думать нечего. Цена хорошей книги на черном рынке известна. Что же происходило? Головотяпское забвение ленинского наказа или осознанная ставка на торможение знаний? Значительно легче приказно управлять человеком, знающим лишь азбуку и навык счета. Лишь ученик, воспитанный эрудированным педагогом, может, более того, обязан спрашивать, а кто был в состоянии в недавнем, еще прошлом, ответить на вопросы культурной подготовленной личности? Но не только это забыли у Ленина. Никто серьезно не проанализировал его работу о рабоче-крестьянской инспекции, в которой он, в частности, предлагал резко сократить штаты наркома Сталина. Многочисленные контролеры и инспекторы подрывают по Ленину всякую работу по установлению законности и минимальной культурности. Ленин был намерен вынести вопрос о Народном комиссариате рабоче-крестьянской инспекции. «Штаты разбухли, права не ограничены на съезд партии». Не успел. Другие не захотели или не смогли.